алчущему внимание толпы. Но больше всего занимала Борка в Ордыке одна совершенно немыслимая и, должна быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно расскажи кому-нибудь, ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борг же знал об этом не понаслышке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы. Борг чуть пораньше, а тот чуть попозже. Борг на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни. Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры. Он мог сказать с точностью до дня и часа с кем и когда он общался по телефону 10-15 лет тому назад, даже по незначительному поводу. Предположим, Звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки ну, в 1971 году, 12 августа, в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борг даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смехом и страхом. Ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность. А зачем? Дана свыше, как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает. Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонные многословия однокашника. И подумалось. Возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню ее? А зачем? Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка. — Так вот, Роберт, к чему я веду разговор? Ты уже прости, что приходится начинать издалека. Произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобраться, как говорится, сходу. Разумеется, ты уже в курсе дела. Об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах. Э, как его там именуют? Филовей, кажется. Филовей? Филофей, поправил Борг. Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад. Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема Кассандра Эмбрионов как кирпич свалилась. Лучше бы землетрясение случилось, лучше бы не знаю что. Я в полной прострации, извини меня, никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна. А теперь стою на краю». Ну, я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копья. То есть, я хочу сказать, это что-то абстрактное, и в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох. Быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях. — Извини, Оливер, — перебил его Борг, — я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно, почему ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? — Мы с тобой из одного университетского инкубатора. Я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки... Я буду откровенным». Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник — Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией, я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытаращенными глазами